«Возвращение домой». Хусюань была очень довольна собой. Ей удалось отыскать в демоническом лесу гриб, похожий на куриную гуску. Такой вид грибов был описан в пятом томе лисьего травника. Встречались они редко, но не потому, что не росли в демонических краях, а потому, что белки, разумеется, демонические, истребляли их, едва они появлялись в грибной сезон. Найти такой гриб считалось необыкновенной удачей. Хусюань сорвала гриб, понюхала его, Поглядела на верхушки деревьев. Белки за нею следили, но не посмели напасть и отобрать находку. Она шикнула на них, по лисье оскалившись. А все белки, демонические и нет, знали, что с лисьими демонами шутки плохи. Лисы, вообще-то, и белок едят. Хусюань спрятала гриб в котомку и отправилась домой. В доме царила суета. Хусюань уставилась на лис фамильяров, которые потрошили ее комнату связывали стопки книг веревками и вытаскивали их во двор где стояла большая телега запряженная тягловым лисом в телеге хусюань заметила и свой собственный узел с одеждой в моей комнате столько книг не было невольно подумала она разглядев что тележка уже наполовину заполнена связками книг и свитков как будто лисы фамильяра уже успели перетаскать сюда всю библиотеку хубаоциня что происходит растерянно спросила Хусюань а ты уже здесь сказал хубауцинь проходя мимо нее к телеге вытряхивая в нее из рукавов целую кучку коробочек и свертков с лекарственными травами и кореньями ты возвращаешься в поместье ху руки хусюань разжались она выронила котомку с грибами хубауцинь тут же подхватил ее и тоже отправил в телегу почему выдавила хусюань что я сделала не так почему ты считаешь что сделала что-то не так Сощурился на нее Хуба Тогда почему вы решили от меня избавиться? с горечью спросила Хусуань. Вот же глупости! Тебе повысили до старшего лисьего знахаря. Тебе не по статусу оставаться в учениках. Я уже сообщил твоему отцу: в поместье ху у тебя будет собственная лаборатория. Но я не хочу уходить! перебила хусюань ее лицо залила густая краска. А твоего мнения никто не спрашивал, отрезал Хуба «Так полагается. Ты радоваться должна, стать старшим лисьим знахарем в столь юном возрасте». «Я... я...» — промямлила Хусюань, чувствуя, что слова застревают в горле, превращаясь в какое-то скрипение. «И не скрипи на меня!» — возмутился Хубао «Что за лицо? Тебя ведь не в темницу отправляют, а всего лишь домой. Ты всегда можешь прийти в гости, когда... если захочется». Ху Сюань об этом не подумала. Сейчас следовало приободриться, но ее не оставляла мысль, что что-то не так. «Тогда почему вы отдаете мне все свои книги и запасы?» спросила она, сузив глаза. Ху мысленно прищелкнул языком. «Слишком умна. Достойный ученик своего учителя». Но он и вида не подал. Сказал назидательно. «Это мой тебе подарок. Книги мне без надобности. Я уже все их прочел и выучил». А тебе они пригодятся. А запасы? Почему бы и нет? Ведь большую часть их собрала именно ты. Будет только справедливо, если ты их заберешь. Я же верховный лисезнахарь. Стоит мне только пальцами прищелкнуть, и лисы натащат мне втрое больше припасов. Тебе они на первое время пригодятся. Тебе предстоит устроить в поместье Ху собственное лисезнахарское логовище. Сделай так, чтобы твой сяньшен тобой гордился. Или «Я зря тебя учил все эти леси годы». Его слова были убедительны ни одной фальшивой ноты. Но Хусюань все равно нахмурилась. «Но все это может пригодиться вашим будущим ученикам». «Ха!» — воскликнул Хубауц и не захохотал. «Хватит с меня учеников! Я свой лиси знахарский долг выполнил. Теперь они от меня отстанут. Никаких больше учеников. Ни за какие лесоцветы». Хусюань. Невольно покраснела. Хубао явно намекал на то, что взял ее в ученицы, потому что она тогда сумела разыскать лесоцвет. Редчайший, оказывается, цветок лисьего мира. «Сюань», — сказал Хубао уже серьезно, кладя руку на ее голову. Хусюань пришлось все силы приложить, чтобы не вылезли лисьи уши. «Да, Сяньшен». Хусюань старалась говорить спокойно, но голос предательски дрожал. «Сяньшен тобой гордится» провозгласил хубаоцинь торжественно ты самый молодой старший лисий знахарь в истории уверен ты сможешь пойти дальше зайти дальше чем кто бы то ни было Сяньшень тобой гордится Ху Сюань должна была напыжиться от похвалы но вместо этого лишь шмыгнула носом ей не хотелось уходить пусть у нее и оставалось разрешение приходить в гости когда вздумается хубауцинь фыркнул схватил ее в охапку и закинул в телегу «Трогай!» — велел он тягловому лису. «Сяньшен!» — воскликнула Хусюани, барахтаясь в телеге среди книг и бесчисленных коробок. Ху Бао Цинь, растянув губы в лисе улыбки, помахал ей вслед рукой. «Прощай, Сюань!» — вымолвил он негромко, когда телега выехала, и лисы фамильяры закрыли ворота. Встретиться снова ему уже было не суждено. Худзин встретил дочь с распростертыми объятиями, с удивлением замечая, как то изменилась за эти лисьи годы. Ушла с опливым лисенком и вернулась взрослым лисом. «Кто бы мог подумать!» — довольно сказал Худзин, похлопывая ее по плечу. «Уже старший лисий знахарь! Я тобой горжусь, Сюань!» Для нее Худзин отстроил отдельный павильон, как и полагалось лиси знахарским дао. Ху Сюань несколько отвлекалась от нерадостных мыслей, поскольку лисы-слуги принялись стаскивать с телеги ее пожитки и приносить в ее новое обиталище, беспрестанно при этом спрашивая, куда ставить, куда положить. Павильон был просторный так-то, но большая его часть отводилась под ряды стеллажей и шкафов с полками «Настоящая лисья кладовая». Хусюане это понравилось. Лисы любят заковыристые норы и лабиринты. Окно было всего одно, и она решила, что устроит себе возле него лежанку. Лисы-слуги все таскали и таскали книги и стелеги. Худзин крякнул. «Сколько же их? Целая библиотека!» «Сяньшен мне подарил», — отозвалась Хусюань, рассеянно глядя на пустые еще стеллажи и размышляя, в каком порядке лучше будет расставить лисье знахарские запасы. Хубао — сощурился Худзин. «Я слышал, он был твоим учителем». Хусюань бросила на него быстрый взгляд, тут же снова отвела глаза. Она помнила, что говорил ей Хубао «Держи пасть закрытой». В голосе Худзина явно звучало неодобрение. «Скверный лис», — действительно сказал Худзин. «Даже на порог меня не пустил». «Ты приходил, отец?» — поразилась Хусюань. Худзын оскорбленно фыркнул. «Какого ты мнения о своем отце? Единственную старшую дочь бросили харькам на съеденье. А ты думаешь, что я бы не пришел тебя вызволять?» не понимающе на него, уставилась. «Сяньшэн был ко мне очень добр. Почему ты так о нем говоришь?» «Ху-бао-цинь?» Хусюань кивнула. Худзин открыл рот, чтобы что-то возразить, но тут дверь с треском распахнулась, и в павильон влетело рыжее нечто, окружённое клубами пыли. дзэ — завопил Хувэй. вэй, «А -вэй завопила Хусюани, забывая, что лисьим знахарям полагалось вести себя степенно. Но им обоим уже было не до церемоний и не до отца. Они ведь столько лет не виделись. Хувей выглядел старше и, кажется, стал немного выше. У него теперь был прекрасный рыжий хвост и великолепная лисья стать. Но желтые глаза горели по-прежнему диковато и сдули самодовольство. «Меня сделали наследником семьи Ху!» — вопил Хувей, прыгая вокруг Хусюани, словно ему все еще было пять лисьих лет. «А ты теперь лисий знахарь!» Мы таких дел натворим? хустюан невольно засмеялась. Нисколько не сомневаюсь. Если бы они только знали тогда, каких.